Глава 28 Я застываю на пороге от того, насколько ещё свежи воспоминания о предыдущем общении с мачехой. Ну, здравствуй. С улыбкой больше похуже на оскал она поднимается с дивана. Кажется, нас с тобой прервали в прошлый раз на самом важном месте. Сжимаю челюсти и кулаки. Она всегда любила ходить вокруг, как хищник, который загоняет жертву играет на её страхах, а потом, ослабив, накидывается и подавляет. Я помню первые годы с ней. Заботливая, милая, любящая при отце и... Жёсткий манипулятор, когда его нет. Я всегда была виновата. Во всём. Даже в том, что без моего присутствия сделала Джуна. Отца не стало, а я оказалась нестабильной. Мачеха поспешила обнародовать этот факт. Меня уже даже привезли в специальную службу где в присутствии высокопоставленной комиссии на меня должны были надеть браслеты и полностью лишить магии, а значит и будущего. Ректор Эриан Ферст собирал таких, как я, по всему Лоренхейту, два десятка нестабильных, почти отчаявшихся подростков, которые были никому не нужны. Никому, кроме Ферста. А кому-то и мешали. Но мы выстояли, нас отстояли, мы все закалились как сталь. И с тех пор я не возвращалась в дом, который перестал для меня существовать. Мачеха появлялась дважды. Второй раз был как раз с объявлением о моей помолвке. Искренне говоря, я надеялась её ещё долго не увидеть. Как жаль, что не судьба. Кажется, мы стали встречаться слишком часто. Говорю я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Скоро не будем, не переживай», — оскаливается ещё больше она. Герцек запрёт тебя, да воспитает, раз папенька не смог, и старших уважать, и мужчин ублажать. Едва сдерживай, чтобы не поморщиться от того, насколько мне противно от её слов, но несмотря на всю безвыходность ситуации, в груди всё ещё тлеет надежда. Джуна приносила о тебе много разных слухов, продолжает она. Что ты тут хорошо развлекаешься. Но мы-то и знаем, что ты правильная девочка. И герцогу это непременно понравится. «Иди ты знаешь куда?» Сыжу я, понимая, что меня опять загоняют в угол. «Закона нет. Ты же уже в курсе, да?» Усмехается мачеха. «А значит, это не я пойду. Это мы пойдём. Прямо сейчас». «Не пойдёте». Раздаётся за моей спиной ледяной голос. «А, профессор Вальгард!» Улыбается Драба. «И вам доброго дня!» Такого же прекрасного, как мой, после того, как мы с Олесей покинем эту академию. «Этого не произойдёт», — тем же тоном отвечает мой куратор. «Ну и кто же мне помешает? Надуманный закон? Или вы решите пойти против воли родственников?» В голосе мачехи звучат победные нотки. «Вы не можете мне ничего противопоставить, господин ректор!» Я будто становлюсь предметом спора двух хищников, готовых перегрызть друг другу глотки. Так себе достижение, конечно, но мне до мурашек страшно вклиниваться в это противоборство. Если вы не поленились уточнить действующее законодательство, а вы не поленились, прожигая взглядом мачеху, произносит Вальгард, то вы напрягли все ваши связи, чтобы узнать, кто же я. По лицу Драбы становится заметно, что так оно и есть. Она потратила эти два дня именно на то, чтобы как можно больше узнать о новом, пусть и временном ректоре. И узнала, что он щейка «Какая разница, кто вы? Мы сейчас говорим о будущем моей падчерице!» Пытается уклониться от темы Драбба. «Есть разница. Вы прекрасно знаете, что ищейки своего не упускают. Никогда. Годы, расстояние любые другие препятствия не имеют для них никакого значения. От его слов ощущение тревоги проникает под кожу впитывается в кровь, бурным потоком разносится по всему телу. «И к чему вы это сейчас, господин Вальгард?» — голос мачи дрожит. «К тому, что сейчас моё — это Алисия, и она никуда и ни с кем не поедет, пока я этого не захочу», твёрдо объявляет декан. «Что же мне может помешать?» Как минимум то, что Ищейка собирает тайные и тёмные секреты намного быстрее и подробнее госпожа Крукс. Вальград останавливается чётко за моей спиной, а распространяет ещё быстрее. Дети, родители, ошибки молодости. Вы готовы к этому? Драба бледнеет. Что вы хотите? Вы откажетесь от идеи забрать Олесю и выдать её замуж, усмехается декан. Это невозможно, хрипло говорит мачеха. Так сделайте невозможное возможным. Она тяжело вздыхает и сжимает идеально отутюженное платье пальцами. «Почему вы всё ещё здесь?» Мачеха бросает на меня очень мрачный, убивающий на взгляд и, стуча каблуками, выходит из комнаты. Вальгард остаётся за моей спиной. Страх от того, что меня могут вот-вот забрать, сменяется тем, что Ищейка может узнать о метке. Метке, которая уже сама по себе является смертельным приговором. Годы, расстояния, любые другие препятствия не имеют для них никакого значения. Значит, он до сих пор ищет меня. Спасибо. Севшим голосом еле слышно выдаю я. Вальгард не двигается, не касается меня. Но я всем телом ощущаю его присутствие рядом, как будто оно само тянется к нему, требует, чтобы он был еще ближе. Я до безумия хочу сейчас почувствовать прикосновение прохладной кожи его перчаток, Словно это успокоит меня, докажет, что всё, бояться мне больше нечего. Проклятие. Что за глупые и опасные мысли? Откуда они вообще? Я надеюсь, ты не забыла, что я жду тебя у себя в кабинете.